А Мариса привлекали богатые возможности использования двойняшек. Это вторая причина. Мне так и полагалось в нее в теоретица. Замялась. На протяжении опыта никому по существу ничего не полагается. Эмоции управляемы, но половое влечение кому-то внушить человеку нельзя, как нельзя и вытравить. Откнулась взглядом подноги в булыжную мостовую. «Влечение зарождается само по себе, Николас. Его не предусмотришь. Если хотите, белая мышь в чем-то равноправна с исследователем. От ее воли контур лабиринта зависит не в меньшей степени. Пусть ей само это и не вдомек, как вам было не вдомек». Помолчав, весело сообщила. «Открой еще секрет. Джули не нравился наш воскресный план с похищением. Честно говоря, мы вовсе не рассчитывали, что она его выполнит. Однако выполнил.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 Мы зовем умысли природы человеку враждебные и вне всякого сомнения садистские. Когда он рассказывал о мета театре, мне приходило в голову нечто подобное. В его курсе лекций была одна особенно популярная об искусстве как санкционированной галлюцинации. Гремаска. При подборе испытуемых каждый раз боишься нарваться на кого-нибудь, кто читал его статью на эту тему.